3. Профессор Манян, перед которым я преклоняюсь как перед одним из величайших европейских психиатров, который так же велик, как Шарко в области алкоголизма, оспаривает моё мнение, что детскому возрасту свойственно врождённое предрасположение к преступлениям. Он начинает с того, что приводит две-три странички из Майнерата об ощущениях новорождённого. Но цитаты эти бесполезны. Чтобы доказать существование у детей преступных наклонностей, я изучал ребёнка не в первые дни его жизни. В это время ребёнок ведёт растительную жизнь, и его можно сравнить скорее всего с зоофитами. Конечно, в этом периоде не может быть и речи об аналогии с преступниками. Обрушившись на сравнение, которое не имеет никакого отношения к настоящему вопросу, Маньян затем лишь вскользь говорит два слова о другом периоде. на который ему и следовало бы главным образом обратить внимание. Дитя, говорит он, от растительной жизни переходит к жизни инстинктивной. Было бы хорошо, если бы он подробнее развил мысль, резюмированную в этих двух строках. Тогда он разгадал бы загадку. Он нашёл бы, как и Перес, у дитять склонность к гневу. доходящую до битья людей и всего другого, до состояния дикаря, приходящего в ярость во время охоты за безонами. Он узнал бы из сочинений Моро, что многие дети не в состоянии ждать ни минуты того, что они требуют, не приходя в ярость. Среди детей многие зависли в до такой степени, что суют нож в руки родителей, требуя казни своих соперников. Он узнал бы, что существуют дети-лжицы, о которых Бурден написал замечательное исследование. Он знал бы, что у всех детей бывают скоро приходящие вспышки страсти. Он нашёл бы у Олаф Антена мнение, что этот возраст не знает жалости. Он узнал бы из Бруссе, что дети любят мучить животных слабых. Он узнал бы, что у них, как и у преступников, встречается полнейшая лень. Идущая рука об руку с кипучей деятельностью лишь только дело коснется удовольствия и забав. Тщеславие, которое заставляет их хвастать новыми ботинками, шапками, вообще малейшим своим превосходством. Вот где Маньян должен был бы указать ошибку мне, или вернее Пересу, Моро, Бурдену, Бруссе, Спенсеру, Тену, которые все это заметили раньше меня». И тогда он не сказал бы, что склонность к жестокости, свирепость по отношению к животным встречаются лишь у детей совершенно больных, душевно неуравновешенных. Конечно, у вырожденных детях, заклеймённых наследственностью, эти наклонности продолжают существовать во всю жизнь и обнаруживаются при первом удобном случае, задолго до полной зрелости, так как случаев делать зло достаточно и в этом возрасте. Мой противник, конечно, согласится с тем, что воспитание в подобных случаях бессильно. В лучшем случае оно может дать только внешний лоск, который и служит источником всех наших заблуждений. Наоборот, у хороших детей воспитание очень плодотворно, облегчая их перерождение, переход от состояния чисто физиологического к состоянию, которое можно было бы назвать состоянием нравственной зрелости. Перерождение это могло бы вовсе не иметь места, если бы дурное воспитание его задержало. Мы наблюдаем подобное явление на лягушках-тритонах, которые в очень холодной среде не переходят в последнюю стадию превращения, а остаются головастиками. Но, может быть, Маньян соглашается сам с нашим взглядом, говоря, что указанные нами явления следует признавать неестественным предрасположением к преступлению. а скорее патологическим клеймом, вырождением, влекущим за собой расстройства мозговых функций. В таком случае здесь я позволю себе сделать одно справедливое замечание. Если бы так выразился юрист старой метафизической школы, мне были бы понятны эти схоластические тонкости, подобная византийская игра слов. Но в устах такого почтенного медика, как Маньян, это совершенно непостижимо. Маньян не замечает, что именно в этом клейме, упрочивающем и способствующем развитию врождённой склонности к преступлению, гнездится уродливая и болезненная природа врождённого преступника. Тогда как при отсутствии такого наследственного патологического клейма преступные наклонности атрофируются, подобно тому, как в хорошо, например, развивающемся теле атрофируются органы зародышевой жизни, например, зобная железа. отрицая врождённую склонность к преступлению, Маньян вслед за тем сам приводит целый ряд случаев подобной врождённой склонности. Не думаю, чтобы это делалось с целью доказать неосновательность своего собственного мнения. Если же Маньян желал только сказать, что так называемые врождённые преступники суть дети алкоголиков, то он повторил лишь то, что уже сказано в моём итальянском издании, и что лучше меня и раньше меня объяснили Сари, Кнехт, Якоби, Матте и раньше нас всех наш общий учитель Морель. Уважая Маньяна за его личные качества и за талант, я просил бы его сознаться, не были ли его типы вырождения без физических признаков тщательно подобраны из сотен других, имевших физические признаки и не упомянутых Маньяном. При физическом исследовании этих вырождённых произведённом знаменитыми клиницистами больницы Святой Анны было найдено много таких признаков, хотя и в меньшем количестве, чем у преступников. Было найдено лиморов придаток у вора, боковые резцы и чрезмерная челюсть у Нима Романа. У всех притупление оссизание и тому подобное. Я же не прибегал к такому подбору. Я прямо без всякого выбора взял 400 преступников из сборника германских преступников. Маньян также утверждает, что выставленные нами характерные черты недостаточны для судебных действий и ими не признаются. Конечно, если даже просвещённые медики способны отрицать очевидные факты и сомневаются в своих собственных открытиях, то что ожидать от судей? Они найдут в этом ещё лишний повод не доверять нам. Но само собой разумеется, что виноваты здесь мы сами. Впрочем, мы трудимся не для юридического применения, Учёные занимаются наукой ради науки, а не для практического применения, которое осуществляется не скоро. Никто не сомневается, что физический способ исследования всегда имеет больше шансов на успех, может быть более точным, нежели психологический, часто затемняемый симуляцией. Манян, как и многие другие учёные, слишком занят собственными исследованиями, чтобы знать и изучать труды других. Однако ему могло быть известно, что мы строим свои выводы не на одних только физиологических данных, которые очень часто отсутствуют, но на биологических и функциональных. Эти последние почти всегда находятся у настоящего преступника. Так все они левши. У всех у них замечаются расстройства рефлексов и органов чувств. Всё это характерные черты Очень часто заслоняющие пробелы остаются после исследования черепа и физиономии. Может ли он отрицать присутствие таких функциональных аномалий также и у новорождённых? Нас упрекают в том, что мы недостаточно внимательно исследуем влияние физической и нравственной среды. Относительно первого критика ошибается. Нас скорее могли бы упрекнуть в противном. ибо мы написали обширное исследование, где разбирается исключительно влияние физической среды. Относительно значения нравственной среды упрек справедлив, но легко найти и оправдание. Наши противники так много занимаются этими вопросами. Старинные писатели придавали этому вопросу такую важность и так осветили его со всех сторон, что мы не считаем нужным им заниматься». Не стоит тратить труда для доказательства того, что Солнце светит. Тарт и Калаяни отрицают соотношение между органами и их функциями, что априори лишило бы всякого значения уголовную антропологию. «Соотношение между органом и его отправлением, — пишет Калаяни, — очень темно. По существованию органа нельзя заключать с положительностью о существовании его отправления». Существуют органы без активных функций. Но это, справедливо возражает Серджи, просто несообразность. Для чего же служат эти органы без функций? Может быть, это запасные органы для замены органов, разрушаемых деятельностью, подобно новому плащу, заменяющему старый отрепье. А если соглашаться с ним, что функции создают орган, то как же рождается орган, лишённый всяких функций? И если действительно органы укрепляются и увеличиваются от деятельности, то не менее верно и то, а это забывают и тарты калаяни, что для их деятельности прежде всего они должны быть на лицо. Икры танцовщиц остроумно замечает Бруар: "Укрепляются от танцев, но для того прежде всего необходимо иметь икры". Но чем в особенности калаяни думает уничтожить нас в конец? Это тем, что, по его мнению, мы противоречим сами себе. Очень легко, конечно, найти противоречия у одного и того же писателя, вырвав из его книги два положения. Но ещё легче, как в данном случае, найти разноречия у различных авторов, так как группы наблюдаемых индивидуумов различны, то и результаты могут не совпадать. И это известно всем, кто занимается антропологическими исследованиями. Если я, например, измеряю 100 авернских черепов, то найду известный размер и величину. Если же я измерю 100 других черепов, то большей частью получу иные размеры и величины. Почему же не может случиться того же самого и относительно ёмкости черепа, веса мозга, веса тела, роста, признаков ворождения у преступников различных стран, различных национальностей и даже преступников одной и той же страны? Искусство наблюдателя состоит в том, чтобы найти однородность среди разнообразия. И лишь поверхностный наблюдатель и противник, добросовестный или недобросовестный, найдут здесь хаос и противоречия. Ферре также не согласен с моим заключением, что зародыши нравственного помешательства и преступления нормально встречаются в первые годы жизни человека, подобно тому, как в зародыше постоянно существует известное образование. которые в юношеском возрасте представляются уродствами. Он основывается на том, что род человеческий образовался главным образом благодаря людям, отличавшимся антисоциальными наклонностями детского возраста. Он при этом очевидно забывает о диких народах. Но может быть, в данном случае мы не понимаем вполне друг друга, указывая у детей различные расстройства речи: логорея, дизафазия и прочее. свойственные помешанным и идиотам. Преер не считает, конечно, идиотов а сумасшедших детьми и обратно. Он лишь указывает на отовестическое происхождение этих аномалий. Он указывает, что эти странные явления не нормальные у сумасшедших, свойственны известному возрасту человека. И таким образом он эмбриологическим путём объясняет происхождение уродств. Неверна также мысль, что вырождение преступника исключает возможность типа преступника, ибо всякое вырождение, кретины, золотушное, представляет собой особый тип. Лист, вполне одобряя, как мы увидим далее, наши практические выводы, не согласен принять наших теорий только потому, что многие их критикуют и оспаривают. Но такова участь всех тех, которые осмеливаются прилагать новые пути в науке, не считаться с общественной рутиной, В то время как слащавые эклектики, подобные губкам, впитывающим всё, ничего не отвергая, удовлетворяют всякого и не встречаются ни с чьей стороны критики, но они обречены на немедленное забвение. Чезаре Ламброзо